она Она продолжила ходить на работу и пытаться быть обычной, общаясь с ленкой, кивая головой знакомым. Она улыбалась из заказы покупателям, дружелюбно предлагая им пакеты. Она выслушивала советы воспитателей из садика, отстраненно кивая головой. Она принимала все, что говорил ей детский психолог, работающий с даничкой. Ее жизнь текла размеренно в никуда. Не было целей и планов. Лишь груды камней на пути, которые воздвигали люди, говорящие, что хотят, как лучше. Она сама стала водой, которая куда-то течет и, возможно, к чему-то притечет. Сергей Кириллович больше не поднимал руку, но поднимал голос. Он плотно обосновался в их квартире проводя с маленькой фарфоровой чашечкой, наполненной совсем не чаем, в теплых объятиях лести Елизаветы Петровны. Его упреки и унижения становились все тяжелее от того, что она на них уже не реагировала. Разговоры. «Да кому ты кроме меня нужна? Посмотри на себя, мне стыдно с тобой выходить. Я тебя подобрал, ты должна быть мне благодарна» заводились все чаще, а она стояла по вечерам в разогретой ванной, смотря в запотевшее зеркало, в котором невозможно было разглядеть какое-либо отражение, и видела себя. Пустое место. Старую девушку, потерявшую красоту, так и не обретя ее. Выращиваясь властной матерью, не имея возможности перенять ее пример, она выросла податливой, не способной принимать решения. Она всегда была неуверена в себе, и вся ее жизнь подтверждала ей, что она ни на что не способна. Она приняла решение выйти замуж за понравившегося ей мужчину. Мужчина бросил ее с ребенком. Она приняла решение оставить своего сына, наплевав на учебу и возможное будущее. Она оказалась паршивой матерью. Она приняла решение сойти с Сергеем Кирилловичем. Жизнь стала только хуже. Ни одно ее решение не привело ее к счастью. Елизавета Петровна была права, когда? Елизавета Петровна была права всегда. Она перестала быть женщиной, она закончилась как мать. И все, что происходило в ее жизни, больше ее не волновало. Она смотрела в запотевшее зеркало и видела все, что у нее не случилось. Богатств Сергея Кирилловича она не замечала. Ни в дом, ни сыну, ни ей он ничего не покупал. За квартиру все так же платила она одна. За продукты тоже, складывая их на раздельные полки в холодильнике. Сергей Кириллович тратился только на пиво и закуски а также нелепые дешевые подарки Елизавете Петровне в виде букета искусственных цветов или набора клетчатых прихваток, которыми та не пользовалась, ведь такие леди, как она, не имеют права морать руки заготовкой. Елизавета Петровна цвела, имея теперь собеседника перед телевизором, обсуждая и давая советы всем тем, кто был по ту сторону экрана а лучше всех психологов всего мира. Они были правы во всем и имели свое мнение на все. В этой квартирке, где раньше все жили раздельно, появилась новая семья. Елизавета Петровна и Сергей Кириллович. Остальные здесь стали лишними. И, кажется, сами не понимали, что они тут делают. Да катились своим чередом, принося с собой работников соцслужб и опеки, которые по секрету поведали, что Елизавета Петровна им рассказала все сложности с ребенком. Они уже не помогали, они уже не предлагали, они вынесли вердикт, что она не справляется с Даней. Было принято решение определить Данечку в санаторий, центр реабилитации, центр особенных детей. На время. Ее никто не лишал ребенка или родительских прав. Они утверждали, что это пойдет ей на пользу. Данечка просто побудет под их контролем, отдохнет от суматохи домашних недоразумений. А она пока определится со своей жизнью, все наладит, в том числе и себя. Только они не говорили, как наладить себя, где та поломка которая произошла много лет назад. Где те инструменты, которыми можно починить душу? Где те специалисты, которые смогут ее собрать заново, научить жизни, научить быть матерью? Она стояла у запотевшего зеркала в ванной и видела в нем ничего. Это ничего было огромным, всепоглощающим, засасывающим. Черная дыра – разверзнувшаяся в ее жизни, черная дыра, разросшаяся в ее сердце. Она вспоминала своего отца, который ушел от них, когда ей было 10 лет. Все эти годы он старался сохранить семью ради ребенка, но не смог. Елизавета Петровна считала его низшим существом, способным только огробить ее личную жизнь. А мама Елизаветы Петровны Суровая теща была полностью с ней согласна, презирая своего зятя, заталкивая его в глухой угол, ставя на горох из унижения, посыпая солью ругательств. Отец был тихим и безвольным мужчиной, который принимал на себя все удары этих двух женщин, пряча в своих объятиях маленькую Олечку но в какой то момент все закончилось, он сломался, он не смог он ушел, оставив бедного ребенка, кричащего от более обидно лестничной клетки. елизавета петровна запрещала им видеться и общаться следила за каждым шагом, чтобы олечка не встретила нигде отца, а когда он все же появлялся на горизонте проходила мимо даже не поздоровавшись. Она все года говорила, какой он ужасный мужчина. Тряпка и слюнтяй, а Олечка вся в него. Оля росла, принимая все то, что говорит Елизавета Петровна, становясь бледной копией своего отца день ото дня. Все меньше решений, все меньше своего мнения, все больше комплексов. Но тайные встречи со своим отцом у нее все же были. Она его любила, он ей помогал. Но ни он, ни она не могли этого не скрывать. Даже спустя столько лет, когда она уже стала взрослой женщиной. Ее отец очень любил своего внука, и в редкие моменты встреч они находили общий язык лучше, чем могла она сама. Этот большой секрет был единственным светлым проблеском в ее жизни. Она помнила и последующих своих отчимов, которых неизменно должна была называть папами, будь то мужчина на несколько дней или лет. Она помнила все свои негодования, протесты, переживания, ненависть, но поступила также, приведя домой нового отца для Дани, даже не задумавшись, каково ему будет. Она совершала те же ошибки, что и совершала Елизавета Петровна. Единственное отличие – Елизавета Петровна не совершала ошибок, а она их осознавала, правда, с опозданием. С долгим опозданием, доведя ситуацию до того, что ее уже нельзя изменить, нельзя все стереть и переиграть. Она сама стала своим узурпатором, своим злейшим врагом. Она сама себя загнала в свою же тюрьму натворив уйму преступлений против опять-таки себя самой. Она стояла в клубах пара маленькой ванной, в которой сложно было развернуться, на грязном кафеле, на которой стекала вода с ее тела. Она смотрела на зубную щетку Виталия Сергеевича, которая неизвестно что забыла здесь, в этом мире, в мире, где от него не осталось ничего. Она вспоминала его лицо, его улыбку, его мягкий характер. Они были хорошей семьей, попрекаемой обществом, которое создавала вокруг них Елизавета Петровна, распуская сплетни, распространяя слухи. Виталий Сергеевич был сиротой. Это самый большой его грех, по мнению Елизаветы Петровны. Его бросили родители, не оставив ему ничего. Ни квартиры, ни машины, ни миллиона на счету. Его единственный изъян его самая большая ошибка. Растила его бабушка в селе, в старой разваливающейся хатке, которая окончательно рухнула, когда бабушка умерла. А Виталий Сергеевич находился в городе в училище. Человек с образованием сварщика, без имений за плечами, никак не мог быть выгодной партией для дочери Елизаветы Петровны. Неизвестно, что больше злило в нем Елизавету Петровну, его добродушие или то, что он был из села, его заботу или то, что у него не было родителей, его верность или то, что у него было неэлитное образование, счастье их семьи или его бедность. Он закрывал глаза на выходке Елизаветы Петровны. Он слушал белый шум во время ее криков. Он не замечал того, что Елизавета Петровна пришла к ним жить, когда очередной ее муж не выдержал этого соседства. Он пошел на вторую работу сторожем, лишь бы меньше пересекаться с ней в одном пространстве. Возможно, он совершил ошибку, что не накричал, что не поставил никого на свое место, что не отстоял свои права, что не выгнал лишних. Но он был воспитан по-другому, в тех традициях, которые отвергает Елизавета Петровна. Он старался быть учтивым и вежливым, пытался наладить контакт, принимая Елизавету Петровну такой, какая она есть. Он не повышал голоса, не распускал руки. Он был мужчиной в капкане жизненных обстоятельств. Эти обстоятельства могли уничтожить любого, перемолоть жерновами, развеять по ветру. Любого, кто не мог уйти. И теперь она смотрела на флакон пены для бритья, так ярко светящимся в клубах пара, и внутри ее души поднималась злость. Он уволился с работы, ничего ей не сказав. Он отработал две недели, продолжая улыбаться ей по утрам. Он собрал вещи и бросил ее с сыном, уходя в неизвестность, не оставив ни шанса на то, чтобы его найти. Он ушел, бросив Данечку, который не может с этим справиться до сих пор. Он ушел, не поговорив, не попытавшись их забрать, не дав развода, не оставив денег. Он не был тем отцом, какой был у Олечки, который, несмотря на все преграды, продолжил тайно с ней встречаться. Она медленно взяла флакончик с пеной для бритья, с негромким хлопком открыла крышечку и вдохнула аромат. Аромат ее бывшей любви, бывшей семьи, бывшего счастья, бывшей жизни. Не выдержав, она размахнулась и ударила им по зеркалу. Один раз, второй, третий. Осколки стекла ранили ее руки и падали в раковину, осыпались под ноги, а она продолжала бить уже пустую стену окровавленным флаконом. Ее грудь тряслась от рыданий, ее рот был перекошен от беззвучного крика, ее глаза были сухи от слез. В шуме падающих струй душа, разбивающихся ржавую ванную, шипящих от выпускаемого пара, в шуме беззвучного крика, сотрясающего стены, в шуме разбивающегося стекла, в шуме ударов флаконов о керамическую плитку, ее истерику никто не услышал. Данечка был в садике. Елизавета Петровна застыла у экрана телевизора. Сергей Кириллович находился в гостях у Марфея. Никем не замеченная боль схлынула с нее, окрашивая в красный цвет синие плитки стен, серый санфаян с раковины, серебристый отблеск осколков зеркала. Все прошло. Она осторожно убрала за собой, выбросив вместе с осколками лишнюю зубную щетку и пену для бритья. Она вымыла и обработала порезы на руках и ногах. Она привела лицо в порядок, безэмоциональный порядок. Теперь было спокойно. Теперь не существовало того зеркала, той проблемы, которая все показывала, оголяла, напоминала. Теперь стало не видно себя, ни до человека, ни до женщины, ни до матери. Теперь было спокойно.